Глава вторая Начало марта выдалось неслыханно тёплое, и всё же для пикника погодка ещё не приспела. Костик, предпочитая смотреть чудеса по телевизору, долго отговаривал друга Сергея от опрометчивой вылазки на природу, но тот был неумолим, за что и натерпелся, покуда ехали. «Приёмся, чёрт знает куда!» — брюзжал всю дорогу Костик. «А там меня, может, выселять придут». «Квартиру вскроют, вещи выкинут». «Позволь», — всполошился Мурыгин, мигом вспомнив о своих чемоданах. «Тебя что, в самом деле выселять собрались?» «В самом деле», — уныло подтвердил тот. «Я как пять лет назад с работы ушел, так ни за что не платил ни разу». «А где работал?» — не удержавшись полюбопытствовал Мурыгин. «Чудеса чудесами, а трудоустройство трудоустройством». В полевом тире для буржуинов. То ли соврал, то ли не соврал Костик. Окопчики рыл, щиты ставил. Приработки были? Стоиростин скосил на друга ахальный глаз и чуть оживился. «Были», — осклабившись, сказал он. «Как же были?» Мишенью подрабатывал. Стрельба по бегущему кабану. «Зашьёт меня в шкурку». Я по настилу копытцами. Цок-цок-цок. Снова утратил интерес к жизни нахохлился. «Слушай, долго ещё трястись? Да скоро уже». Стоило, однако, выбраться из автобуса и вздохнуть полной грудью, Стоиростин прекратил скулёж, взбодрился и довольно живо зашагал куда велено, с любопытством оглядывая Дубраву, а нахрепловато-картавое оскорбление со стороны ворон задиристо отвечал «А такой слышу!» или «На себя посмотри!» Как выяснилось, за город он не выбирался года четыре. Вскоре вдали возникли первые строения, они же последние с некоторых пор. «Все-таки советский дачник», — не приминул глубокомысленно заметить Костик, — «подобен эволюции. Что было, из того и строил». «Ага», — ворчливо откликнулся Мурыгин. А нынешний подобен Господу Богу, скажет, да будет свет, и тут же тебе электропроводка со всеми причиндалами. Из ничего. Было бы бабло, — изваял Костик нечаянную скороговорку и повеселел окончательно. Обещанная Мурыгиным выпивка на природе приближалась с каждым шагом. Впереди у штакетника приткнулись несколько частных машин и одна полицейская с надписью «Милиция». Что-то происходило на том участке, где вздымала ржавый флюгер над круглой башенкой самодельная зданица с претензией на романский стиль. Вроде бы перед домом толпились. Входили, выходили. Очевидно, Тимофей Григорьевич Тарах, быть мыть, решил провести общее собрание. Очень своевременно. «Гляди-ка, полицию вызвал. А может, сама приехала». «Чёрт», — сказал Мурыгин, — «наверняка ведь и Раиско там. Давай-ка обойдём». Никем не окликнутые они обогнули уцелевшие участки с тыла и очутились на краю овражка. Никакого джипа на дне его, понятно, уже не наблюдалось. «Гляди-ка, и мусор выгребли». Действительно, земляная рытвина испокон веков, используемая дачниками в качестве свалки, Была идеально чиста. «Чтоб два раза вниз не слезать!» — изронил Костик. Мурыгин покачал головой. Пожалуй, долго маячить на виду не стоило. Друзья направились прямиком к Мурыгинскому участку и через каких-нибудь полсотни шагов обнаружили, что заблудились, как на кладбище. «Вроде тут», — бормотал Мурыгин, «вишня вроде наша». «Хорош плутать», — сказал Костик. ваше не ваша?» «Говоришь, здесь правда был посёлок? Не врёшь?» «Да». «А здесь фундамент? Ну, лопатку дай». Мурагин извлёк из сумки складной совок в камуфлированном чехле величиной с ладонь. Костик собрал инструмент, вонзил разок в грунт и дальше копать раздумал. на молвил он, возвращая лопатку. «Интересно. Я смотрю, кусты и деревья остались. А что ещё пропало?» кроме домов, конечно. Заборы, сараи, скамейки. А, скважины еще были. Скважин нет. Артефакты. Подвел итог Костик. Собрание, судя по всему, затягивалось. Друзья успели хорошо побродить по пустырю, а на краю овражка так никто и не показался. Наконец, Мурыгин опознал свое бывшее владение по низкому широкому пню, что остался от огромного тополя, убитого и спиленного пару лет назад с небескорыстного согласия лесника. На пне и расположились. Ну, что скажешь. Костик Стоиростин принял из рук друга крохотную стопку и, как ни странно, задумался. «Слушай», — сказал он, — «а откуда взялся этот ваш поселок? Здесь же вроде лесная зона была, так это еще при тоталитарном режиме», — недовольно напомнил Мурыгин. «Деревьев не руби, костров не разводи». А в девяностые кто-то самый смелый взял, да и застолбил себе участок. Ну и пошло-поехало. Костик машинально чокнулся, выпил, закусил и задумался вновь. — Может, зелёные шкодят? — прикинул он. — Какие зелёные? — вспылил Мурыгин. — Что они могут, зелёные, с плакатами бегать? Они вон давно к правящей партии примкнули, зелёные твои. — То есть ты всё-таки настаиваешь, что случилось чудо? — Мурыгин поперхнулся. — Ну чудом осторожно прокашливаясь, выговорил он. «Чудо, согласись, сильно сказано. Если чудо, сюда бы архирей приехал, а не ментовка. Или ты имеешь в виду чудо природы?» «Это не я имею в виду, это ты имеешь в виду», — сварливо уточнил Костик. «И природа, дружок, на мелочи не разменивается. Если уж шандарахнет, то в глобальном масштабе. А здесь 300 метров от овражка до рощи. Делянка. Последнее слово почему-то поразило обоих. Хм. Делянка. Хотели оглядеться, но тут случилось нечто странное. Как будто огромный язык нежно и шершаво лизнул спину Мурыгину. Сверху вниз, сквозь одежду. От неожиданности Сергей Арсентич... Чуть было стопку не выронил. Что с тобой? — не понял Костик. А мгновение спустя сам резко выпрямил позвоночник, вытрощил глаза, надо полагать, и его лизнуло. Окрестность по-прежнему была безлюдна. Нигде никого. Над пригретой солнышком землей дрожал мартовский воздух. Поначалу обоим померещилось, будто над соседним бугорком дрожание между древесными стволами сгустилось, обрело едва уловимый золотистый оттенок но лишь на секунду. «Пошли отсюда», — сипло сказал Мурыгин. «Что-то мне здесь разонравилось». Костик посмотрел на вскрытую банку консервов. «В руках понесешь», — бросил Мурыгин. «Или лучше кошкам оставь. В городе другую купим». Костик стремительно приходил в себя. и Испитую физию перекосило шалой улыбкой. «Что это было там Окончательно опомнившись, спросил он и пошевелил плечами, словно пытаясь оживить ощущение «Вставай, пошли!» — говорю. Мурыгин вскочил. «Не пойду?» — ухмыльнулся Костик. «Интересно даже!» «Да хорош дёргаться, Серый! Вон и собрание ваше кончилось, люди идут!» Действительно, на краю овражка обозначились первые дачники. Их появление малость успокоило Мурыгина. «Если накроет чем-нибудь аномальным, то всех сразу». Поколебавшись, снова присел на край пня, относительно твердой рукой наполнил стопки. Странно. Вроде приняли по 20 капель, а такое впечатление, что захмелели. Нахлынула беззаботность. «Знаешь, на что это похоже?» — внезапно сказал Костик. «Сидит кошка, на солнце греется. А ты наклонился и погладил мимоходом. А? Ты про Мургин не договорил, тоже пошевелил плечами». И что из этого следует?» «А из этого следует, друг ты мой единственный!» Загадочным алкоголическим мерцанием в глазах промолвил Костик, «что кому-то мы здесь с тобой симпатичны». «Как-то странно даже слышать от Константина Стоиростина», язвительно отвечал ему Мурыгин, «столь скороспелые суждения!» «Давай-ка лучше выпьем». Они выпили. «Вот!» «Полюбуйтесь!» — послышался невдалеке исполненный страдания женский голос. Сотрапезники обернулись. В десятки шагов от них стояла Раиса Леонидовна Мурыгина, олицетворенная беззащитность, обиженно сложные губежки, пухлые щечки, растерянно распахнутые глаза. И будьте уверены, с тем же несчастным, чтобы не сказать жертвенным видом, а пустит по миру и останется во всем перед собой права. Самое печальное, что Раису Леонидовну сопровождал господин полицейский. Лицо его, правда, служебным рвением не дышало, напротив, читалось на нем откровенное нежелание задерживать посреди чисто поля двух алкашей и вести их за три девять земель в три десятый участок. — Так, — хмуро известил он, — минута на сборы и бегом отсюда. Здесь честная территория. — То есть как бегом? — ахнула владелица. — И все? — «Интересно, чего бы ей хотелось в идеале? Расстрела на месте?» «Без вопросов, командир!» — истово заверил Мурыгин, спешно завинчивая бутылку. «Частная? Значит, частная. Уходим по-быстрому!» Из сервировки на обширном пне осталась лишь свежевскрытая консервная банка. «Лейтенант!» — прозвучало вдруг словно бы из-под земли, и все чуть не вздрогнули. Это заговорил Костик Стоеростин. — Лейтенант! — глядя прямо в глаза, проникновенным, пробирающим до сердца голосом, продолжал он. — Пора выбирать, лейтенант. — С кем ты? С пролетариатом или с его угнетателями? Мурыгин зажмурился и мысленно застонал. — Ну, не мог. Не мог так поплыть Костик с двух малых стопок. И водка не была палена, в мини-маркете куплена. Видимо, сказалось отравление свежим воздухом. «Россия гибнет, лейтенант! Если не ты, то кто?» Глаза Раисы Леонидовны сияли нежностью. Лейтенант заметно помрачнел. «Кажется, хочешь не хочешь, а придется брать». «Как ты мог?» — вопрошал невменяемый Костик. «Как ты мог, лейтенант, пойти в услужение олигархам? Ты...» «Сын трудового народа!» Кое-кто из бродящих по округе дачников, заслышав исполненный правоты голос, встрепенулся и со всех ног заспешил к Мурыгинскому участку. Пора было кончать комедию. Господин полицейский стиснул зубы и, подойдя к сидящему стоеростину, крепко взял за локоть, рывком поднял на ноги. «Так, да», — сказал тот. «Ну, бери, веди в каземат». «Всех не перевешаешь!» — и загорланил озорник. «Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца!» Как он при таких его проделках и закидонах ухитрился остаться живым в течение последних двадцати лет — загадка. Умп! Взрыва не было, ни вспышки, ни грохота. А вот взрывная волна была. Мурыгина приподняла и бросила на покатый земляной бугорок, слава богу, прогревшийся на солнышке, и стало быть относительно мягкий. Секунду лежал в ошеломлении, не зная, что и подумать. Привскинулся, огляделся. Стоячих на пустыре не наблюдалось. То ли их тоже шибло, то ли сами залегли с перепугу. Изумленная тишина длилась еще мгновение три. Затем истошный женский визг и все кинулись кто куда. Мурыгин вскочил и побежал вслед за Костиком. Они едва не проломили осиновую рощу насквозь. Не так был страшен сам катаклизм, как последовавшая за ним всеобщая паника. К счастью, сунулись в такие дебри, что волей-неволей пришлось остановиться. «Вот это нас шуганули!» — хрипло выдохнул Костик, обессиленно ухватясь за древесный ствол. Глаза у него были очумелые, но, кажется, вполне уже трезвые. — Идиот! — не менее хрипло отозвался Мурыгин и, согнувшись, уперся ладонями в проседающие колени. — Ты чё на лейтёху попёр? — Я? — изумился Костик. — Ну, извините! — привалился к стволу спиной и с блаженством на физии оползназим. — Слушай, но как он нас, а? — Кто он? — Ну, этот. Чья теперь делянка? Мурыгин даже задыхаться перестал. — Так. — вымолвил он, присаживаясь на корточки, поскольку прошлогодняя палая листва была еще сильно влажной. — Так, вот, значит, как мы заговорили. — А кто мне вчера голову морочил? — Дело рук человеческих. — Почему морочил? — возразил Костик, чему обтреханному кожному плащу ничего уже повредить не могло, ни грязь, ни влага. — Честно исходил из информации, которую ты мне... — Ух, ничего себе пробежка! — Чё бежали? — спрашивается. — Ты первый и побежал, — напомнил Мурыгин. — Так чья теперь делянка? — А я знаю. нашел кого спрашивать. Сидеть на корточках было с непривычки очень неудобно. Сергей арсентич поднялся с кряхтением, поискал глазами пенёк. Пеньков поблизости не случилось. — Самое время нервы успокоить, — подсказал Костик. — Чем? — огрызнулся Мурыгин. сумка Сумку-то я там оставил. «Там?» — не поверил Костик и встал. «Не пойду я туда!» — громко возмущался Сергей арсентич следуя по пятам за направлявшимся к пустырю Костиком. «Тебе что, мало было?» Роща кончилась, остановились. «Ну и где ты ее?» — сказал Костик, всматриваясь. «А, вон она, родимая, лежит себе». «Я туда не пойду!» — упорствовал Мурыгин. «Кто тебя тащит? Бросил костик, не оборачиваясь, и двинулся прямиком к чернеющей вдали сумке. Мурыгин поспешил за ним. Оставаться одному не хотелось. Сначала шел, как по минному полю, то и дел, ожидая пресловутого «Умп». Потом осмелел и малость расслабился. Лишенное строения и заборов территория напоминало теперь колхозный сад. Серые голые ветви плодовых деревьев помаленьку обретали сиреневый весенний оттенок, Зеленели бугорки, постановала ворона. И опять ни одного человечка. Хотя вроде за овражком что-то мелькало. На мурыгинском пне мародерствовали сразу три кошки. Две щучьи и одна с претензией на принадлежность к сиамцам. Дожирали консервы. Завидев людей, спрыгнули и помедлили, не зная, метнуться ли прочь, или же, напротив, попытаться выклинчить еще чего-нибудь. Костик отнес подальше недовылезную банку, и вернулся. — Хлебушком занюхаем! — утешил он. — Пошли! — скомандовал Мурыгин, подхватывая сумку. — Куда? — удивился Костик. — В рощу. Там сыра Чем тебе здесь не нравится? — Напомнить, чем? — процедил Мурыгин. — Ну и иди. Костик присел на край пня. — Только бутылку оставь. — У тебя ж их там две. — Я знаю. Сергей Арсентич ругнулся. И в этот миг снова лизнуло во всю спину, ласково и шершаво. Обмер выпрямился. «Кайф!» — услышал он, как сквозь подушку. Очнувшись, посмотрел на друга. Казалось, еще немножко, и Костик замурлычет от удовольствия. «Тоже погладили?» — шептом спросил Морген. «Ага, три раза, меня один». Замолчали, с тревогой прислушались к ощущениям. Затем недоверчиво покосились на сумку. Мысль о водке показалась обоим не то чтобы отвратительной, но как-то не манила она больше, не очаровывала. После шершавого ласкового прикосновения ничего уже не хотелось. Нет, можно было, конечно, собрать волю в кулак и выпить. Но зачем? Все равно, что заполировать хороший коньяк глотком Динатурата. Кстати, незримый язык именно так и пробирал по хребту, как коньяк пробирает по горлу. — Спрашиваешь, чего я на летёху попёр? — неожиданно сказал Стоиростин. — В голову ударило, вот и попёр. Не надо было мешать. — Кому? — Никому, а чего? Мы ж ещё поддали тогда. Костик хмыкнул, поёжился. — Интересно, — пробормотал он. — Кошек гладим. Они то же самое чувствуют? — Спроси. — нервно пошутил Мурыгин, кивнув на бугорок, с которого пристально наблюдали за людьми уже не шесть, а восемь алчных кошачьих глаз. Затем снова с пугающей ясностью осознал невероятность происходящего. — Костик, — взмолился Сергей Арсентьич, — что ж это, Костик, а? — Пока ничего смертельного, — помолчав отозвался тот, — местами даже забавно, а этот, — умп, — тоже вполне вписывается, — Когда у тебя на участке коты орут, дерутся, ты что делаешь? Ну, комком земли их. Вот. По-моему, очень похоже. Бабах по своим котам, по чужим, без разбора, позволя свои это кто. Костик ответил не сразу. Сперва задачино хмыкнул. Получается, мы